Глава 1 фрагмент девятнадцатый. Спать мне оставалось минут 20 Потом предстояло отправиться на дежурство в пещеру. Увы, но будильником стал не Саша Бодров, а грохот выстрелов. Минимум трое начали стрелять длинными очередями. Лагерь, спавший мгновение назад, ожил и стал похож на разворошенное осиное гнездо. Я оказался в первой пятерке, спешащий в пещеру на помощь своим. компанией с андрюхой мусином бодровым и стрелковым стрельба длившаяся секунд 15 сменилась тишиной либо противник повержен либо наш дозор больше не существует трое федералов выглядят живыми но биться не смогут еще долго Огромный, похожий на железную статую берсерк стоит над ними и ждет еще трое берсерков ждут чуть дальше компании им составляют пять медведей среди которых есть наш старый знакомый угрох так стоп Двое медведей не слишком высокие ростом, всего метра два с небольшим, и какие-то полноватые. Неужели медведицы? "Это кто?" тихо спросил Стрелков и начал медленно поднимать оружие. Андрюха тут же перехватил ствол АК и сказал: "Это свои, Боря. Представители местного разумного вида. Знакомься". В глазах полковника проснулась холодная ярость. Глядит на поверженных парней и явно желает реванша. Грозный вид берсерков его ничуть не пугает. А ведь это не те берсерки, что встречались нам прежде. Этих можно назвать элитой. Стрелять в них только патроны попусту тратить. Брони столь много, и она так идеально сидит, что найти уязвимое место просто невозможно. А еще у каждого берсерка имеется щит. Накрой таким человека не встанет без посторонней помощи. Щитом берсерки могут защищаться от крупного калибра. Представляю, какими будут три кошета вздумай кто-нибудь пострелять по щитам из чего-нибудь мощного, калибра 12.7. Калибр 14.5 щиты вряд ли выдержат, хотя кто знает, из какого металла они сделаны. Что с моими парнями? Полковник сделал неуверенный шаг к берсерку. Тот, понятное дело, не двинулся. На матовой серебристой поверхности шлема имеются незначительные царапины. Федералы стреляли берсерку в голову. оставшиеся трое берсерков прикрывали незащищенных броней сородичей при помощи щитов. хорошую помощь однако привел угарх не соврал бычьй хрен да успокойся ты не выдержал андрюха все нормально с твоими дурачками надо было думать а затем стрелять но мы тоже хороши могли и предупредить берсерк двинулся к нам пластины брони зашевелились но при этом не издали ни единого звука ох и красив мишка а как огромен-то, три с лишним метра ростом. Пусть и хвостик после тройки небольшой, всего-то сантиметров двадцать, но даже в сравнении с сородичами он играет немалую роль. Но самое выдающееся это ширина плеч. За спиной берсерка могут легко укрыться три крупных мужика. Мы, люди для медведя, мелковаты, как трехлетние малыши рядом со взрослым. мама дорогая полковнику пришлось задрать голову чтобы посмотреть на то что находится у берсерка выше груди это ведь невозможно похлопав стрелкову по плечу я спокойно сказал возможно боря в этом мире и не такие гиганты водятся доживешь увидишь Осознание, оно у всех разное я вот удивлялся когда только прибыл но старался не показывать виду тем более мое прибытие было пусть незначительно но подготовкой Брошюры и фотки. Не верил до конца, но видел же. Федерал ничего не видел. Прибыл без подготовки. Берсерк стал первой диковиной этого мира, увиденной воочию. Ступор стал последствием осознания увиденного. Махали и звали бестолку. Другие федералы, подоспевшие на кипиш следом, тоже частично испытали ступор. Кто-то трет глаза, а кто-то, не переставая, курит. Парняга лет 30 коренастый блондин, то и дело крестится, не забывая выдавать тихий, но понятный мат. Угрх, спасибо ему, подошел и разрядил обстановку. Просто сказал, «Это если полагаться на вашу иерархию, генерал. Он берсерк, как вы уже заметили. Зовут его? Харлор. Прошу любить и жаловать. Эти бойцы, если можно так выразиться, легкий наклон головы в сторону трех берсерков». подчиняются только ему. Стрелять в нас запрещаем. Последствия могут быть различными, но все они приведут к одному — смерти. Всем все понятно». Большинство закивало. Я, усмехнувшись, сказал, «Раньше ты казался мне гигантом, Уграх. Но рядом с Харрором ты так же мелок, как свинья перед быком. Как переводится имя берсерка на наш язык не подскажешь?» Мишка, показав клыки, ответил «Непобедимый». «Все, хватит ляса точить», — Андрюха сделал приглашающий жест. «Гости, мы рады будем приютить вас в нашем скромном жилище. Все за мной. Парням помогите», — тихо сказал я одному из федералов, прежде чем отправиться за уже двинувшейся процессией. Берсерки расположились обособленно от всех. Даже родичи, обычные медведи, к ним не присоединились. Большинство так и боится бронированных гигантов и старается не смотреть в их сторону. «У меня страха нет». Если бы берсерки хотели убить нас, мы бы уже были мертвы. Причем вряд ли нам светило узнать об этом. Не сомневаюсь, что тихо убивать мишки тоже способны. Снять дозора а затем прийти в спящий лагерь и все. Чирк когтем по горлу. Либо просто наступить на голову. Вместе с броней и оружием один берсерк точно не меньше полтонны весит. шипся но не узнаю об этом». Вес Харрора со всем, что на нем навешано, равняется 683 килограммам. Думаю, что 342 грамма не так важны, чтобы о них уточнять. Уграх и его четверо сородичей обществом людей брезговать не стали. Устроились у костра, по сути, перекрыв к нему доступ. В том, что двое медведей-самки, я не ошибся. Медведицы, если говорить правильно. С людьми пока никто, кроме нашего старого знакомого, не заговорил. Чего-то ждут? Оказывается, ждали, когда Угрх представит их, и он представил. Зовут медведей Ущхам, Отхр, Унг-Урхана и Унг-Жума. Ущхам – самый крупный из простых и, кажется, лидер. Почти незаметно Угрх получает от него команды жесты. Умеют без звуков общаться, если нужно. Ростом Ущхам сантиметров на 10 выше Угрха. сидены в шерсти навалом. Шрамы имеются, но не слишком много. Один глаз постоянно прищурен. То ли давняя травма, то ли привычка. Отхр – суперширокий карлик-медведь. Самый мелкий из всех медведей, что встречались мне. Впрочем, было их всего четверо. Дальние родственники Угрх и Урх, а также берсерки Хорк и Орх. Теперь список увеличился еще на восемь мишек. Но вернусь к медведю Отхру. Сложные у них имена, язык сломаешь. проще по местоимениям обращаться. Отхр, видимо, недоедал в детстве, и его рост остановился на отметке 2,2 метра. Взгляд имеет злой, смотрит на всех людей с нескрываемым превосходством. Возможно, он просто молод, кто же их знает, этих разумных мишек. Унг курхана и Унг Жума, похоже, так, что и не отличишь. Ростом они чуть выше полковника Стрелкова, Приставка «Унк» в имени особей женского пола, или, если проще, медведец должна использоваться всегда. Что она значит, Угорх не сказал, но посоветовал не забывать об этом. При обращении к «Медведице» посредством местоимения также нужно добавлять приставку. Дурацкие, блин, правила. И зачем Угорх привел к нам самых К нам они, кстати, относятся как к мебели. Ну, есть вокруг людишки, пусть будут. Главное, чтобы не докучали. Знакомство, собственно, закончилось на озвучивании имен медведей. Наши имена им не интересны После того, как Угорха замолчал, заговорил Ущхам. По-русски заговорил. Так, словно родился в России и жил там до сегодняшнего дня. То, что некоторые могут не знать русского языка, медведя не смутило. Впрочем, не знают его только несколько человек, и веса они почти не имеют. Бойцы Аньки и Лили это. «Мы, медведи, живем в этом мире давно». Люди здесь гости, но они считают себя полноправными хозяевами. Наша раса давно на грани истребления. Теперь эта грань как никогда близко. Наше присутствие здесь — это результат действия сородича. Уграх позвал, и мы пришли. Вы поможете нам. Мы поможем вам. Сейчас у людей творится неладное, и мы это видим. Много, очень много их прибывает каждый день. Люди затеяли плохое. Этого мы не видим, но чувствуем. можете верить нам. Люди, не такие, как вы, желают полного истребления нашей расы. Плохо, что уже случившийся и грядущий результат необдуманных действий двух существ. Оба косвенных виновника находятся здесь. Не стоило рушить хрупкий баланс. Но он нарушен, и его возврата можно не ждать. Мы...» Покряхтев, Андрюха тихо перебил Мишку. «Не хочу показаться наглым...» И прошу извинить меня за нетерпение, но можем ли мы узнать имена существ, нарушивших баланс? Или это тайная информация?» «Это он и он!» — грозно взревел отхр «Видимо, я не ошибся, когда характеризовал его. Молодой, наглый и злой. Проблема, увы, не в этом. Проблема в том, что коготь левой лапы медведя по имени отхр указывает на сородичи, которым является Угрх, А вот коготь правой лапы смотрит прямо на меня, и когда толпа, стоящая рядом со мной, успела разойтись, шаг влево, и лапа медведя отдернулась. Точно я не ошибся он. А так надеялся. «Меня что, теперь все винить будут?» — возмутился я. «Вчера стрелков, сегодня медведи...» «Тебя никто не обвиняет», — Угорх встал. и моей вины в случившемся нет ты и я всего лишь рычаги это должно было случиться это случилось угарх сел народ забормотал я начал чесать подбородок потому что ничего не понял какие рычаги угарх точно в своем уме я объясню на этот раз встал ушам тыкать лапами не стал и на этом спасибо просто рассказал пращуры дали нам строгий наказ не помогать людям просто так. Никогда. Мы не помогали. Торговали и продавали услуги, но никогда не помогали просто так. Угарх нарушил давнее правило. Он сам не знает, почему помог человеку. Его вела неведомая сила и продолжает вести. Теперь эта сила переключилась на нас. Зов, который послал Угарх, коснулся каждого из нас. Нам, медведям. «Не нужны технологии, чтобы общаться между собой. Мы не люди». Медведь замолчал. Секунд десять стояла тишина, затем ее нарушил Андрюха. Ткнув меня кулаком в плечо, он воскликнул «А у нас избранный! И угрх! Вот дают, блин!» Мне до шуток андрюхи дела не было. Все обдумывали сказанное в мой адрес. А я обдумывал кое-что другое. Медведь Ущхам сказал то, что никто из медведей до этого не говорил. Он, возможно, невзначай, а, возможно, намеренно поведал о завете пращуров. Не помогать людям – так звучит тот завет. Из этой фразы можно извлечь немалую информацию. Мы, люди и медведи, давно в этом мире, и мы были знакомы. Нужно уточнить. «Сколько ты живешь, Ущхам?» – тихо спросил я. Медведь, продолжающий стоять, ответил – шестьсот семьдесят один раз планета обогнула светило. Столько я живу. А пращуры? Как давно жили они? Столь давно, что память смешалась на фоне поколений. Мне не вспомнить этого, человек. Значит, это было много тысячелетий назад. Кажется, я подошел к разгадке наших миров слишком близко. Протяни руку, и она будет в ладони. Это так, уж хам Это так, человек. Человек был здесь всегда верно — Верно, человек. Так говорит память пращуров. — Спасибо, Учхам. Я многое понял. Жаль, что без лжи не обошлось. Ранее мне говорили другое, и судя по тому, что сказал ты, это было неправдой. Медведь, посмотрев на медведец, попросил. — Напомните ему. Ункурхана и Унгжума. Если он то о ком я говорил, то сможет вспомнить. Другого выхода у нас просто нет. — Почему никто из друзей не остановил медведей? Угорх, с поразительной скоростью, оказавшийся за моей спиной, скрутил мои руки. Недовольные возгласы все, что услышал. Наверное, друзья просто не успели понять происходящего. Медведица, не знаю, которая из двух, что-то налила в мой рот, а затем надавила куда-то под челюсть. Непроизвольный глотательный рефлекс и ужасно кислая жидкость провалилась в желудок. Секунды, и пространство поплыло. Последнее, о чем успел подумать, был обычный мат. Этакое мысленное недовольство. Знал бы, что ждет, в жизнь бы не согласился».